Почти восемь лет собиралась продолжить записки, и только в 1971 году решилась написать. Но если «Орсунь» и «Ерши» дались мне относительно просто, то вторую часть воспоминаний приходилось одолевать с большим трудом. Записи и дневников я не вела, поэтому многое из прошлого потускнело и сгладилось. Бессонными ночами, перебирая годы, что-то удалось восстановить. Когда была живая Юля, Обращалась к ее памяти и к памяти близких друзей. Но некоторые эпизоды настолько ярко запечатлелись в моем сознании, что я описывала их, словно видела только сейчас. Воспоминания не отличаются стройностью и хронологичностью. Я писала так, как они возникали, и часто, рассказывая о чем-то, происшедшем в 30-е или 40-е годы, перескакивала в 50-е и 60-е годы. Потому что мне хотелось провести сравнение или попытаться сделать обобщение. Формирование религиозных взглядов, отношение к вере, нравственные установки, вытекающие из изучения церкви и святых отцов, учение о молитве как о пребывании в соединении человека с Богом, почитание святых и особенно Божией матери, любовь к ближним всё это было вложено в нас отцом Арсением. Находясь подчас в самых трудных обстоятельствах, без всякой, казалось, духовной поддержки, не имея общения с близкими по духу людьми, мы только поэтому и выжили, что черпали из полученного источника силы для борьбы с унынием, невзгодами и сомнениями. Мы всегда верили, что Господь и Матерь Божия по молитвам отца Арсения сохранят нас. Трудно далась мне эта часть в воспоминании. Не один раз писала я их переписывала и опять начинала писать. Давала читать друзьям, исправляла и опять писала заново и чувствовала постоянную неудовлетворённость от написанного. После многих переделок решила оставить так, как получилось. Знаю, много повторов, фразы вяжутся словами было, так как, что и так далее. Но что же делать, если только так сумела написать.